Глава шестнадцатая Выслушав рассказ выживших об их планах добраться до соседнего форпоста Уитни, я погружаюсь в свои мысли. Дорога им предстоит не близкая, да и чудовища все еще рыскают по окрестностям. Тащить их с собой, замедлить весь отряд и снизить его боеспособность. Ведь при столкновении нашим придется защищать гражданских. «Однако оставить этих людей здесь значит фактически обречь их на верную смерть». «Я понимаю ваши опасения», — обращаюсь к выжившим. «Но у меня есть идея получше. Как насчет переселиться в нашу факторию? Мы достаточно сильны, чтобы обеспечить безопасность нашего населения». «Правда?» — с надеждой переспрашивает подросток лет четырнадцати до нас не доберутся эти твари? Не беспокойся, Шкет, успокаивает его Лем. Через нас никто не пройдет. Хорошо, подумав, кивает Бернард. Мы с радостью примем ваше предложение. Вести их обратно, потерять время. А разделять наш и так немногочисленный отряд — плохая идея. Поэтому я созваниваюсь с Валисом и прошу его поработать таксистом. Через миг он выходит из портала, открывает еще один для наших новых жителей и уходит вслед за ними. Быстро и эффективно. Прямо как я люблю. Отдаю своим людям команду собираться в путь и через пять минут отряд в полной боевой готовности выдвигается в сторону Уитни. Высланные вперед разведчики не спускают глаз с окрестностей, готовые в любой момент предупредить основные силы. Так проходит 20 минут. Наша колонна пробирается сквозь заснеженный лес, когда от Эрис приходит немногословное, нехарактерное для нее послание. «Столкнулись с монстрами!» «Арава! Отходим!» Впереди слышится треск автоматной очереди, Пронзительный рев и крики. «Круговая оборона!» – командую я по тактической связи. Транспорт поспешно тормозит, образуя огневой рубеж, и вылезшие наружу бойцы, рассредоточившись, встают спина к спине. Только Ребекка остается внутри своего меха, да Гидеон парит в воздухе, поддерживаемый выданным ему орнитоптером. Вижу быстрое приближение мотоцикла, который ведет Кухулин, а за его спиной, отстреливаясь, на ходу сидит Эрис. Позади них мелькают бурые, поджарые фигуры. Нарастают хруст ломаемых ветвей и рычание. Прямо на нас несется сплошной поток агрессивных тварей. Издали они похожи на гиен, если бы тех лишили мяса, оставив сплошные острые грани костей. Лапы длинные, угловатые. Хвост напоминает хребет с торчащими позвонками. По загривку идет ракез жесткого черного волоса. Морда уродливая с двойным рядом клыков. Гончий баргол. Способности. Скоростной прыжок. Раздирающие когти. Неутомимое преследование. Ранг. Войд. РБМ. 382 единицы. Статус «Загоняет добычу» содержит 997 единиц «Арканы». Отзывая мотоцикл прямо в движении, пара разведчиков стремительно перемахивает через барьер из машин. Я не вмешиваюсь, просто наблюдаю, как мои товарищи пройдут эту проверку на самостоятельность. Противники отстают от нас в силе, но их действительно много». Не меньше шести, восьми десятков особей. Это может ошеломить неподготовленного человека, испугать и обратить в бегство. В текущей ситуации это смертельный приговор. Эрис раскручивается в движении, открывая огонь из пистолета пулемета. Пули пробивают черепа монстров в передних рядах, алая кровь брызжет на снег. Несмотря на первые жертвы, твари продолжают стекаться сюда со всех сторон. Едва уловимая волна специфического аромата накрывает их, и противник, словно одурманенный, тормозит, создавая затор. Шерхан стреляет навесом из своего гранатомета. Цепочка оглушительных взрывов прокатывается в задних рядах барголов. Ударная волна расшвыривает врагов, их туши с хрустом врезаются в деревья. Изломанные фигуры, лишенные лап, с ползут по земле. Лем яростно работает копьем, насаживая тварей на острие. Его двузубец неумолимо рассекает кости и мясо. Чаще всего больше одного удара не требуется. Но вот трое монстров одновременно бросаются на него. Кухулин сбивает одного ударом лезвия, но пока второй уворачивается от укола, третий прыгает ему на спину, рванув зубами за плечо. Генетический щит сдерживает угрозу всего секунду и лопается. Ирландец рычит от боли. Хвоён грациозно подскочив ласточкой, сносит чудовище слема. Ее ботинок буквально обезглавливает тварь. Освободившись, ирландец вбивает копье в грудь другого монстра. Соловей тем временем разворачивается и с разворота с оттяжкой бьет ногой в висок очередного Боргола. Треск костей, тварь падает мертвой грудой на снег. Пулемет меха Деворы стучит одной сплошной очередью, выкашивая дальние цели. С гудением плазменная пушка делает короткий залп, выжигая сбившихся в кучу противников. Тай кружит среди монстров, как самый настоящий волк. Он вырывает добычу из их стаи, но его интересуют не самые слабые и хворые, а ровно наоборот, самые опасные. Его кота напластает крепкие кости, не встречая сопротивления. Подтянув дальнюю особь водяным хлыстом, мечники граюче обезглавливает ее. Спину ему прикрывает Гидеон. Он парит над полем боя далеко за пределами вражеских атак. Даже мощные лапы барголов не способны подбросить их так высоко. С рук Амиша срываются потоки огня, и даже с солидного расстояния мне становится жарко. Температура там зашкаливает». Вскоре напор стаи ослабевает, измученные монстры бросаются в рассыпную. Их безжалостно добивают. Уходят единицы. Неплохо. Скупо оцениваю я первые итоги боя. Лем, будь внимательнее. В следующий раз может не повести. Хвоён, так держать. Корьянка сияет, как начищенная монета. Подъезжая к форпосту Уитни, мы сразу ощущаем напряжение, разлитое в воздухе. Люди здесь явно пережили недавнее потрясение и находятся в состоянии боевой готовности. Высокие металлические стены вокруг поселения усеяны следами от когтей и кислотных брызг. У ворот стоят вооруженные часовые, которые бросают в нашу сторону настороженные взгляды. Заметив приближающуюся колонну машин, они направляют на нас оружие. «Стоять! Кто такие и откуда?» Откинувшись в седле хувербайка, я держу на лице доброжелательную улыбку. «Меня зовут егерь. Мы из соседнего сектора. Хочу побеседовать с вашим лидером». Часовые переводят взгляды на Гаргону, замершую сбоку от меня, бледнеют. И переглядываются. К такому их жизнь явно не готовила. Подумав, они слегка опускают автоматы. «Ладно, проходи», – машет рукой один из них. «Но она останется снаружи». «Ну, попробуй ей это сказать». Киваю храбрецу и, сделав знак остальным оставаться здесь, ступаю вперед». «Арианель предсказуемо плюет на все и следует за мной». Охрана не решается эскалировать ситуацию, как будто что-то может остановить супернову, желающую попасть внутрь. За стенами простираются широкие прямые улицы. Большая часть построек – двухэтажные деревянные таунхаусы, у которых до прихода сопряжения наверняка имелись аккуратные лужайки – Гордость отца семейства. Некоторые здания повреждены и ущерб явно свежий. Люди в Уитни выглядят напуганными и изможденными. Вероятно, провели на ногах много часов. Они явно пережили ужас и не уверены в завтрашнем дне. Ко мне подходит мужчина лет сорока. черные с проседью волосы, сухая кожа и гладко выбритый подбородок. Пытается сохранять остатки нормальности даже в такое время. «Рад увидеть новые лица посреди всего этого кошмара», — устало произносит он. «Последние дни выдались адскими. Я Деррик, местный мэр. Егерь, мы уже побывали в Кроуфорде. На вас тоже напали монстры? Расскажи, что конкретно произошло». Мэр вздыхает и начинает говорить. «Все случилось внезапно. Нас атаковали эти уродливые гады». «Борголы?» «Ага. Вдобавок, с ними было еще более ужасное чудовище». «Как оно выглядело?» «Уточняю я». «Ох, это полный мрак». Деррик содрогается от воспоминаний. «Представь себе ожившее древнее урочище скрещенное с насекомым. Огромный зверь с высохшими деревьями, торчащими из его спины. Похоже, он предпочитал закапываться в землю. А еще эта хрень плевалась кислотой, от которой тут же плавились стены, плоть и кости. Впечатленно киваю. Похоже на приоритетную цель. «Оно едва не проломило наши ворота», — продолжает собеседник. «Мы в панике стреляли по нему из всего, что только было, но его ничего не брало. Казалось, вот-вот оно прорвется внутрь и всех нас перебьет». «Так что же остановило его?» — с любопытством спрашиваю я. «Ничто!» — поправляет меня мэр. «Кто?» Был у нас один храбрый квазар. Когда тварь почти пробила ворота, он спрыгнул ей на спину и сумел тяжело ранить ее своим оружием. Однако и сам при этом погиб. «Понимаю. Его жертва спасла всех вас. Как его звали?» «Гевин», — тихо отвечает местный лидер. «Мы похоронили его». Со всеми почестями. Монстр отступил, но Гэвин заплатил за это жизнью. Понятно, с таким врагом будет нелегко, признаю я. Но мы разберемся с этой угрозой. Обещаю, эти твари больше не причинят вам вреда. Я предлагаю заключить союз. В обмен мой клан поможет защитить ваш город от этих монстров. Мэр хмурится. «Простите, но одних слов недостаточно. Если вы и правда такие сильные бойцы, докажите это. Устраните главную угрозу. Тогда мы поверим, что вы способны нас защитить и заключим союз». Арианель с интересом косится на меня. Буду запугивать их, чтобы продавить нужные мне решения. Соглашусь просто так или... Меня устраивает это предложение, но я внесу одно условие. Мы зафиксируем договоренность через сопряжение. Мой клан выследит и уничтожит того монстра, а вы присоединитесь к нам в качестве союзников. Так и так собирались с ним разобраться. «Хорошо!» – мэр пожимает протянутую руку. Быстро составляю типовой договор и высылаю его Деррику на ознакомление. Тот читает внимательно и неспешно. Подтверждает его и произносит «Ждем вашего возвращения с победой!» «Удачи вам на охоте!» Когда мы выходим за ворота, Арианнель замечает, смотря перед собой – «Неплохо сработано, партнер. Ты получил то, что хотел, не прибегая к угрозам. Но не стоит обольщаться. Этот союз хрупок. Люди готовы предать при первых трудностях. Не рассчитывай на их верность!» «Я рассчитываю на их чувство самосохранения и умение сложить два и два». Увидев, что мы способны прикончить тварь, которая едва не похоронила весь их город, они поймут, что дружить с нами лучше, чем враждовать. Горгуна хмыкает и начинает сворачивать самокрутку. О, это скоротечная, изменчивая рациональность. Сегодня вы друзья, делящие последний хлеб, а завтра за твою голову предлагают миллион арканы а также оружие ступени а и все остальные резоны выходят в окно тогда как бы ты поступила э, -э нет партнер выпускает клуб дымострелок это твой зад сидит на сковородке а не мой В течение следующих двух часов мы уничтожаем еще одну бродячую стаю и встаем на след приоритетной цели. От Уитни отпечатки ее лап шли на запад, но вскоре обрывались, уйдя под землю. Поэтому нам пришлось колесить по сектору, ища новые улики. Наш отряд осторожно продвигается сквозь заснеженную чащу. Дево рассчитывает еле заметные следы чудовища при помощи своих сенсоров. Мой нос ничего не чует. Не то запах выветрился, не то противник способен маскировать собственную вонь. Судя по отпечаткам и остаточному тепловому излучению, цель прошла здесь меньше получаса назад, сообщает она. Отлично! Значит, мы на верном пути! Хрустнув шеей, выдыхаю я. Мустафа! «Эрис, готовьте ловушки!» Эта столь непохожая парочка выбирает подходящую поляну и начинает планомерно закладывать взрывчатку и еще кое-какой сюрприз. Бывший военный постоянно поучает мулатку, бубня себе под нос, что взрывная волна отсюда пойдет сильнее и не забывая маскировать заготовки дерном. Закончив, они отходят а я посылаю Тая вперед потыкать палкой в медведя. Вскоре слышу его виду, а следом громогласный треск сминаемых деревьев. Чудовище явно поздоровалось с Николаем и сейчас идет прямо на отряд. «Не жалейте арканы!» — командую я. «Соловей и кухулин! Не лезьте пока вперед!» Гедеон, держи солидную дистанцию. Войды, даже не отсвечивайте. По мере приближения противника я понимаю, что мэр дал на удивление точное описание и оказался любителем поэтичных формулировок. Под определенным углом это действительно похоже на ожившее древнее урочище, скрещенное с насекомым, а под другим... На гигантскую, зубасто-членистоногую срань, чья колоссальная хлеборезка может заглотить небольшой минивэн. Воплощенный Дредмор. Способности. Растительное поглощение. Тектонический гнев. Изматывающий рев. Ранг Квазар. РБМ. 1016 единиц. Статус. взбешен. Содержит семьдесят тысяч пять единиц арканы. Ну что ж, посмотрим, смогут ли они самостоятельно разобраться с угрозой такого масштаба. С грохотом вылетев на поляну, как неуправляемый поезд, огромный монстр ревет от ярости. Его лапы выламывают из земли вековые стволы, будто спички. В ту же секунду происходит серия синхронных взрывов. Огненные вспышки накрывают дредмора с разных сторон, стесывая деревья с его спины, сжигая и ломая конечности. Тот отвечает на это мучительным ревом, от которого закладывает в ушах, но наша радость оказывается быстротечной. Его тело покрывается светящимися узорами, Окружающие деревья и кусты на сотни метров во все стороны начинают чернеть и увядать. Энергия из растений перетекает к монстру, залечивая его раны. Кровотечение останавливается, раны зарастают. Отряд обрушивает на него шквал огня. Обычные пули рикошетят от бронированного тела, но плазма оказывается эффективна. Мех Ребекки доставляет ему кучу проблем. Мы отходим на заранее подготовленные позиции, и пяток мин выбрасывают в Дредмора клубок эскадевых струн, оплетая его и лишая подвижности. А вот и второй сюрприз. «Вперед!» — рявкаю я. Бойцы ближнего боя рывком сокращают дистанцию. Копье Кухулинов вспарывает менее защищённые участки тела этой каракатицы. Ревят боли и ярости. Приоритетная цель вскидывает лапы для атаки, но тут раздаётся глухой выстрел. Это работает гранатомёт Шархана. Его снаряды падают точно в разъявленную пасть кваза. Мощнейшая детонация напрочь отрывает твари нижнюю челюсть, и бросает ее на колени. Дредмор, взревев, со всей дури стучит лапами о землю. Мощная ударная волна катится от него, заставляя почву содрогнуться. Часть бойцов падает, остальные с трудом удерживают равновесие. Огромные трещины змеятся во все стороны от чудовища. Замешкавшийся Войт летит в одну такую расселину, Но в последний момент его выдергивает упавший с небес Гедеон. Соловей оступается на крошащейся земле, но ловко, оттолкнувшись, бросает себя прочь. Тай и Девора целиком фокусируют вражеское внимание на себе. Мечник порхает вокруг этого переплетения паучьих лап, обрубая их без всякой жалости. Савант же опустошает значительный боекомплект меха, что выглядит очень болезненно для оппонента. Чудовище пытается накрыть их кислотной струей, но ребята быстрее. Они ускользают от опасности. Из пасти дредмора рвется пронзительный, оглушающий рев. Звуковая волна накрывает отряд, вызывая дезориентацию и головокружение. Многие падают на колени, с криком зажимая уши. Кажется, череп вот-вот расколется от этого звука. Ребекка — единственная, кто остается в строю. Возможно, ее мех блокирует шум каких-то частот. Возможно, дело в одной из ее способностей. Так или иначе, Девора забрасывает свой боевой экзоскелет прямо на уродливую морду врага. Ее плазменные пушки разряжают выжигающую убийственную энергию в глазнице твари, и та вслепую отмахивается от угрозы. Мех сносит прочь и с грохотом вбивает в вековую ель. Эти несколько секунд дают нам возможность оклематься и я ору во всю глотку Гидеону, парящему над землей. «Он же замерз! Согрей, ублюдка!» Мэт кивает и, сосредоточившись, выдает сильнейшую свою атаку. Воздух вокруг него заполняет ослепляющая белизна. Жар страшной силы заставляет снег вскипеть, И исчезнуть. «Убирайся в ад!» — приказывает пиромант. Из его ладоней вырывается огненный смерч, окутывая цель. Пламя ревет, как раскаты грома, пожирая плоть чудовища. Воздух искрится, а деревья вокруг чернеют и вспыхивают, как спички. «Вижу», как растительность еще дальше за пределами сушеного кольца гниет. Дредмор вновь пытается регенерировать. Не в этот раз. Я вмешиваюсь и призываю порывы шквалистого ветра, направляя их так, чтобы раздуть огонь. Вихри разгоняют колоссальные объемы воздуха, превращая пламя в настоящее адское торнадо. Тварь издает предсмертный крик, тонущий в реве огня. Ее крепчайший панцирь раскаляется до красна и трескается, обнажая живую плоть. Та чернеет в мгновение ока. Наконец чудовище рушится, превратившись в обугленный труп. Пламя пожирает его изнутри, не оставляя ничего, кроме пустой оболочки, до сих пор излучающей жар. «Приоритетная цель сектора номер 378 устранена!» Окружающие меня товарищи с шумом дышат, глядя на выжженный костяк. А у меня пиликает трансивер. Звонок поступил от Конрада Данна, что сразу заставляет меня собраться. «Генерал просто так тревожить не станет!» «Принимаю его!» И перед глазами формируется небольшой портрет этого старика. Егерь, приветствует он меня. Намечается что-то крупное, и тебе стоит об этом знать. Слушаю. Через три дня выжившие верховные представители пяти империй проведут саммит в Швейцарии, чтобы обсудить будущее человечества в этом новом мире. Приглашены все кланы. И все люди из топ 200 мирового рейтинга. Он вздыхает, распушив усы, и добавляет: одним из организаторов значится евроальянс.